Рассердился Илья. Закричал зычным голосом. «Ты что, богатырь, издеваешься? Ты или притворяешься?» Ударил он Святогора булатной палицей, а тут не шелохнулся. Едет и едет вперед. Призадумался Илья. «Что за сильный богатырь? От моей руки еще никто не мог на коне усидеть». Отъехал Илья подальше, Да с разъезду ударил Святогора палец, и что есть сил. Отшиб Илья себе правую руку, а Святогор проснулся. Взял он Илью вместе с конем, сунул себе в карман и дальше поехал. Вдруг Святогоров конь начал спотыкаться. Спрашивает Святогор, «Отчего ты, мой добрый конь, спотыкаешься?» Отвечает конь, «Тяжело мне вести двух богатырей» да еще третьего богатырского коня. Вытащил Святогор Илью из кармана, поставил на ладонь, стал расспрашивать. — Ты кто таков, добрый молодец, из какой ты земли? — Назвал себе Илья Мурмиц. Тогда Святогор спрашивает. — А зачем заехал ты на Святые горы? Как посмел ударить меня, самого Святогора? Отвечает Илья. Слыхал я, что нет на свете никого тебя сильнее, вот и захотел помериться с тобою силою. Говорит Святогор, смелый ты, богатырь Илья Муромец, ты меня ударил, я подумал, что комару кусил, а я бы тебе ударил, разлетелись бы в прах твои косточки. За твою смелость буду я тебе старшим братом, а ты мне братом меньшим. Побратались богатыри и поехали дальше вместе. Ехтут они по святым горам, поднимаются на высокие кручи, спускаются в глубокие ущелья. Стоит у них на пути каменный гроб, а на гробе надпись написано «Кому в этом гробу лежать суждено, тому он впору придется». Говорит Святогор, «Может, кого из нас этот гроб дожидается?» Первым лёг в гроб Илья, оказался ему гроб великий широк. Лёг тогда в гроб Святогор, ему гроб впору пришёлся, и в длину по мере, и в ширину как раз. Говорит Святогор, «Вот-то для меня гроб сделан. Возьми-ка, меньшой брат, крышку, да закрой меня здесь». Отвечает Илья Муромец, «Что за шутку задумал ты, больший брат? негоже живого в гробу закрывать». Взял тогда Святогор сам крышку гроба и закрылся ею. Лежит Святогор в гробу, тяжко ему там и душно. Хотел он из гроба встать, а крышка не поднимается. Говорит же Святогор Илье Муромцу. — Ай же ты меньшой мой брат, Илья Муромец, ты разбей крышку палицей булатную. Стала Илья бить крышку палицей, да там, где ударит, появляется железная полоса. Оковала весь гроб железными обручами. Говорит Святогор, — Возьми мой меч, кладенец, разруби крышку надвое. Ухватился Илья за Святогоров меч, да не может поднять. Илья говорит Святогору, — Тяжел для меня твой меч. Тогда Святогор сказал, — Подойди, меньшой брат, поближе к гробу, припади к щелочке, я вдохну в тебя часть своей силы, станет у тебя сила вдвое против прежнего. Припал Илья к щелочке, вдохнул на него Святогор часть своей силы, поднял Илья Святогоров меч, ударил вдоль покрышки гроба, не разбилась крышка, а появился на гробе новый железный обуч. Говорит Святогор, — Видно, настигла меня судьбинушка, пришла мне благодарю кончинушка, бери моего коня, да наклонись в последний раз к моему гробу, я вдохну в тебя всю свою силу. Отвечает Илья Муромец, не надо мне больше силы. Если сил у меня поприбавится, не будет меня носить мать сыра земля. И не надо мне твоего коня богатырского, служит мне верой правдую, мой бурушка косматенький. Тут Илья со Святогором простились, и умер Святогор-богатырь. Схоронил его Илья в сырой земле. Святогорова коня отпустил на волю, а сам сел на своего бурушку и поехал в Киевград. Илья Муромец и Калин-царь Былины из цикла «Илья Муромец и Калин-царь» иначе его называют «Илья Муромец и татарское нашествие» занимают центральное место во всем русском эпосе. Проб пишет «Песни об отражении татар» Самое значительное из того, что в области эпоса создано русским народом.